Глава вторая. Отличный нюх. Этот пес жил на свете более двухсот лет назад. Его имя собаки Бэри. Долгое время носили все предки сенбернаров, пока порода не получила официальное название. Итак, Бэри. Появился на свет в местах, где проходит один из самых крутых и опасных альпийских перевалов. Перевал, Женька, это путь через горный хребет. Сегодня это место в Альпах называется Большой Сен-Бернар. Через этот перевал люди из Италии по асфальтированной дороге попадают в Швейцарию или Западную Европу. Но дорогу проложили уже в наше время. А двести лет назад там проходила лишь узкая каменная тропа с многочисленными обрывами и оврагами. Когда-то давным давно монах по имени Бернар основал на перевале у горного озера приют, и все, кто вместе с ним жил в этом приюте, дали обет двенадцать лет не спускаться внизовье Альп и посвятить жизнь спасению людей. Обед, Женька. Это такая клятва. У святого Бернара было много последователей, и они веками соблюдали священный обет. Две с половиной тысячи метров — это как если поставить друг на друга шестьдесят два десятиэтажных дома. На такой высоте жили монахи в приюте. Большую часть года в горах свирепствовали бураны, а температура воздуха... Опускалось до минус тридцати пяти градусов. Сбиться с пути в этих местах означало верную гибель. Поэтому два, а иногда три раза в день обитатели приюта выходили на поиски людей, а помогали им собаки с такими же рыжими пятнами и большой головой, как у твоего Джека, только те собаки были чуть поменьше ростом и шерсть у них была короче. Зато подкожный слой сала толще. Это позволяло четвероногим спасателям выдерживать самые злые морозы. Монахи называли своих собак пастухами. Вот только не все из них пасли овец. В годы, когда родился Берри, французский генерал Наполеон Бонапарт уже захватил часть Европы. Его армия из сорока тысяч солдат прошла через перевал, и потом еще долгое время здесь встречались военные. Поднимались на большой Сен-Бернар и простые люди. Монахи приюта не делали разницы между итальянцами и швейцарцами, французами или немцами. Они помогали всем. Когда Берри был маленьким, то вместе со своей мамой, братьями и сестрами жил в долине чуть ниже приюта. Это был активный и очень веселый щенок. Монах по имени Бартоломео отбирал собак-подростков для обучения профессии спасателей. Он сразу заметил Берри среди остальных. Щенок почуял вкусную косточку в кармане монаха за несколько сотен метров. Он первым выскочил из вольера и подбежал к Бартоломео. «Молодчина, дружок. У тебя отличный нюх. Я вижу, ты станешь настоящим спасателем», — сказал монах. В тот день Бартоломео забрал с собой только двух щенков – Берри и Драга. Остальных оставил пасти стада в долине. В приюте Берри вскоре обнаружил свои суперспособности. Но об этом я расскажу в следующий раз. В конце концов, меня ждут и другие пациенты. Доктор так легко соскочил с кресла, словно его голову не украшало за лысина, а переносицу – толстые очки. Он потрепал Джека по холке и тихо закрыл дверь. Я провалился в сон. Мне приснилось, что мой щенок и есть тот самый Берри. И Бартоломео пришел, чтобы забрать его в горы. Мне так жалко было отпускать Джека, что я попросил монаха взять и меня с собой. Я увидел во сне перевал Сен-Бернара и почувствовал лютый холод. А когда проснулся, меня снова трясло в лихорадке. Просто Джек решил подкрепиться и ненадолго оставил меня, чтобы потом снова уткнуться в мою щеку своей слюнявой мордашкой.